Между тем, один из людей Гема уже сбегал в город и вернулся с Хори, который во время отсутствия своего господина наблюдал за домом. А так как ему было скучно и неуютно жить одному в пустом доме, он отправился однажды к Мае и попросил дать ему помощника, ссылаясь на то, что еще многое нужно сделать до приезда мастера, построить хранилище для зерна, сложить плиту, привести в порядок сад. Хори удалось уговорить Май, и он прислал к нему Шерри, мальчика лет пятнадцать. Теперь они стояли перед своим господином с раскрасневшимися от бега лицами, которые покраснели еще больше, когда Тутмос, указав им на эса, сказал Это ваша госпожа, повинуйтесь ей и служите хорошенько. Мать не могла быстро идти. Они медленно пересекли прибрежную полосу, поросшую пальмами, и направились в сторону города. Сперва они шли по старому высохшему руслу, потом повернули на широкую улицу, идущую параллельно реке. По обеим сторонам улицы стояли дома, белые или выкрашенные в яркие цвета, а перед ними были разбиты садики. И хотя многие дома не были еще достроены, их украшения и яркие краски радовали взор. Хори и Шерри убежали вперед. Они натаскали из глубокого колодца воды, наполнили ею большие глиняные сосуды и полили на руки и ноги приехавшим, сперва мастеру, потом обеим женщинам. Тенни заплакала тут мы же впервые по-настоящему порадовался своему городскому дому, когда обошел с женщинами все его помещения. — Здесь мы будем принимать гостей, — сказал он, распахнув двустворчатую дверь зала, потолок которого опирался на две деревянные колонны. — А здесь будем обедать, — продолжал он, войдя в среднее помещение, где потолок был выше, чем во всех остальных комнатах дома. Через окна под потолком сюда проникал свет, и казалось, будто этот зал — центр всего дома, а остальные помещения лишь пристроены к нему. Тутмос не стал здесь долго задерживаться. Пройдя спальню, он вошел в еще одну, совсем неубранную комнату. «Здесь будут играть наши дети», — сказал он, покрасневший при этих словах, Эссе. Тут он заметил, что мать куда-то исчезла. Вчетвером они обыскали весь дом. Наконец нашли ее на хозяйственном дворе, куда можно было пройти через дверь в задней стене дома. Она сидела в тени круглого хранилища для зерна, и слезы текли по ее лицу. — Что случилось, мама? — спросил растерянный Тутмос. — Почему ты плачешь? но она не ответила ему. Тем временем Хори приготовил завтрак. Тутмос сильно проголодался и не сразу обратил внимание на то, что женщины почти совсем не едят. Наконец он заметил это. — Они, наверное, очень устали, — подумал Тутмос, и отвел мать в комнату, где для нее была приготовлена постель. — Так я должна спать здесь? — спросила Тенни тоскливо. «На этом ложе?» «Да еще одна?» «Нет, ни не одна бабушка», — ответила Эсса. «Я буду с тобой». «Но, дорогая», — сказал огорченный Тутмус, — «ведь у нас есть своя постель там, напротив». «Разве ты не видишь, что бабушка боится?» — тихо ответила Эсса. «Ведь она еще никогда в жизни не спала одна в комнате». «Завтра, — подумал молодой скульптор, — я возьму в дом служанок, чтобы они терли зерно, пекли хлеб, варили пиво, пряли и ткали. И если матери так угодно, пускай она живет вместе с ними. Но Эссе...» Он повернулся к жене, но ее уже не было рядом. Тутмос рассердился. Он резко обернулся... И тут увидел, что жена, присев рядом с матерью на кровати, расчесывает ее спутанные седые волосы. Нежность проснулась в его душе, и он не мог уже более гневаться на эс. — Какая она добрая, — подумал он, — ей будет хорошо в городе Атона, потому что она хорошая и добрая. И он тихо вышел из комнаты. Дом скульптора быстро наполнился людьми, подмастерьями и учениками. Хори нисколько не обиделся, что Тутмос не назначил его старшим в мастерской. Старшим мастером стал Птах, который с женой и детьми переехал в дом, предназначенный для него. А Хори и Шерри пришлось довольствоваться тесной коморкой. Дом главного скульптора стал слишком мал, чтобы вместить всех помощников, необходимых Тутмосу. На хозяйственном дворе начали строить узкий, вытянутый в длину дом со множеством комнатушек, примыкавших одна к другой. Каждая из них имела свой выход во двор. Все в доме были заняты изготовлением кирпичей, которые быстро сохнут в жаркую летнюю погоду. Нужно было торопиться, чтобы закончить строительство до разлива реки. Тут Мусу приходилось работать в своей мастерской за двоих, чтобы вовремя выполнить заказ царя. А ведь, кроме царя, у него были еще и другие заказчики. Конечно, он мог отказать им, но когда видел перед собой чье-либо особенно выразительное лицо, как, например, лицо Эйя начальника колесничего войска. Он не мог отказать себе в удовольствии изобразить его. Эйя стал очень влиятельным человеком при царском дворе. Но не это привлекало Тутмоса. Он особенно любил, сидя против Эйи и воссоздавая его черты в сырой глине, говорить об учении царя. Да еще как говорить! Эйе в свою очередь, был готов объяснить скульптору все, что тот не понимал и не знал. Это доставляло Тутмосу искреннее удовольствие. Он даже не слышал, что Атон поведал царю новые откровения. До сих пор имя Бога воспринималось не совсем правильно, когда говорили о. Доживет ра Хорахти, ликующий на небосклоне, в имени своем, как Шу, который и есть Атон. На самом же деле ни Хор, сын Асириса, ни Шу, бог воздуха, не имеют к Атону никакого отношения. Полное имя этого бога, которое выражает его сущность, во всех ее проявлениях, должно гласить. Эйя, произнося это, молитвенно поднял руки. Доживет Ра, властитель небосклонов, в имени своем, как Ра, отец, пришедший в качестве Атона. Новая титулатура Атона из которой были изъяты упоминания о других богах Хоре и Шу, имевшиеся в первоначальной титулатуре Атона. — А что значит «пришедший»? — спросил Тутмос после недолгого молчания. — Почему «пришедший» в качестве Атона? потому что с самого начала он жил в сердцах людей до тех пор, пока лживые проповедники не затмили его чистый свет и не забили головы людей представлениями о богах, которых не существует на самом деле. Теперь же его сын снова восстановил его господство. При этом не возникло новой веры. Просто восторжествовала, наконец, единственная и вечная правда. Какие строгие черты лица у этого человека! Какое у него одухтворенное, гордое, проницательное и умное лицо! Ведь это он подготовил чуткое сердце молодого царевича к восприятию правды Атона. Разве не он был одним из первых, кто поддержал замыслы молодого царя? Поэтому Эхнатон так и вознаградил Эйя. Должность начальника колесничьего войска осталась за ним. Кроме того, он, как бывший воспитатель доброго бога, стал носить титул «отца бога», а как ближайший приближенный к трону и титул «опохолоносца», что стоит справа царя. Эя принадлежал к числу тех немногих, кому было дозволено провожать Эхнатона в святая святых храма, когда царь приносил жертву своему божественному отцу. Он слышал словословие, которые царь собственными устами произносил в честь Бога, в честь своего отца. Тутмус осмелился спросить, может ли Эйя повторить эти словословия? Тот внимательно посмотрел на Тутмоса. — Всякий раз по-новому, — сказал он, — новыми словами, царь не устает превозносить красоту Атона. Я могу вспомнить далеко не все, но мне хочется доставить тебе удовольствие. Тутмос опустил руки на колени. — Я... «Наверное, ничего не пойму», — подумал он. «Ведь язык, на котором славят Бога, — священный язык. Он отличается от обычной речи. Этот язык доступен лишь царям и жрецам, а скульпторам он известен лишь настолько, чтобы они могли вырезать письменные знаки на камне». И Тутмос приготовился внимательно слушать не желая пропустить ни единого слова. Эйя начал. Здесь и далее дано изложение подлинного словословия Атону, запечатленного в гробнице Эйя. Перевод с египетского Петровского. Как прекрасно на небе сияние твое! Солнечный диск живой, положивший начало всему. Ты восходишь на небосклоне восточном наполняя свою землю своей красотой. «Это же наш язык!» — подумал удивленный и восхищенный Тутмос. «Это же язык народа, а не жрецов». И он напряженно слушает дальше, боясь пропустить хотя бы одно слово. «Ты прекрасен, велик, светозарен и высок над землей. Ты лучами своими объемлешь все страны. Ты есть все, что ты создал один. Ты — это Ра. Ты доходишь до них, Подчиняешь ты их ради сына тобою любимого. Ты далек, но лучи твои достигают земли, Чтобы было заметно твое прохождение. Ты заходишь на западе, И земля погружается в тень, как мертвец. Львы выходят из тайного логова, Змеи жалят во мраке ночном, свет и тепло исчезают, земля замолкает, ибо создавший все это тоже ушел. Рассветает, когда ты восходишь, сияешь ты днем, как атон, солнечный диск. Источая лучи, гонишь мрак ты ночной, вся земля торжествует, все пробуждается, омывает тебя. Воссияние славя твое, а затем люди все начинают работу свою. Скот вкушает тучные травы, кусты и деревья зеленеют вокруг, Птицы все покидают гнезда свои, взмахом крыльев славе тебя. Все на земле, что порхает и ходит, все оживает при твоем. Плывут корабли на юг и на север. Все открыты дороги, когда ты сияешь. Рыбы выходят из вод посмотреть на твой лик, а лучи твои проникают в морскую пучину. Ты делаешь женщину матерью, отрока мужем. Жизнь ты даешь младенцу в чреве. Кормишь его в материнской утробе. Даешь ты дыхание жизни ему. Ты осушаешь слезы ребенка, ты заставляешь его говорить. Даешь ты дыхание цыпленку в яйце. Ты назначаешь то время, когда он выходит. О, как многочисленно то, что ты делаешь, и то, что является тайной для всех. Воистину, Бог ты единственный, и кроме тебя... Нет никого из богов. Один ты землю создал по желанию сердца, Вместе с людьми, всяким скотом и животными, Теми, что ходят по ней, И теми, что устремляются в небо на крыльях своих. Странам чужим назначил ты место, А человеку любому — его пищу и век. Ты всех людей разделил по речи и коже, чтоб различать чужеземца от нас. Создал ты Нил в преисподней, но повелел, чтоб наружу он вышел, чтобы всегда питал он поля. Владыка людей ты, и всякой страны чужеземной. Ты и восходишь для них оатон, диск, солнце дневной, величавый. Ты делаешь так, чтобы жили далекие страны С неба шлешь ты им Нил, в виде дождя, что падает волнами в горы как море, села и хорошая огороды и пашни. О как чудесно исполнил ты замысел свой Нил с неба ты дал чужеземцам, а также зверью в горах и доллах, а нил преисподней ты отдал египту. Лучи твои яркие питают каждую пашню. Поля оживают, когда ты восходишь на небе. Ты год разделил на периоды времени. При всходах поля отдыхают от зноя. При жатве снова вкушают жару. Ты небо создал для себя отдаленное, чтобы оттуда взирать на творение свое. Един ты, но восходишь ты в образах разных, сияя на небе, как живой солнечный диск. Ты сияешь, сверкаешь, приходишь, уходишь. Ты проявлений миллион создал из себя самого. Все города и селения, поля, дороги и реки, зрят тебя все, живой солнечный диск. Но лишь в сердце моем твои повеления. И нет никого, кроме сына, кто познал бы тебя. Это сын твой, прекрасный образы Ра, Ваен Ты только ему разрешил познавать свои мысли и силу. Земля существует под властью твоей изначало. Ты время само, и живут все в тебе. Созерцают они всю твою красоту до захода, прекращают работу, когда ты уходишь на запад. При восходе своем ты людей поднимаешь ради сына твоего от плоти твоей, царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки обеих земель, прекрасный образы Ра-Ваен-Ра, Ра, сына Ра живущего правдой, владыки венцов Эхнатона, большого веком своим. И для великой царицы, возлюбленной им, владычицы обеих земель, прекрасна красота Атона фертите, да будет она жива, молода во веки веков. Молодой скульптор слушал, затаив дыхание. Слова великого хвалебного гимна захватили его целиком. И когда отец Бога кончил говорить, наступила глубокая тишина. Прошло некоторое время, прежде чем Тутмос снова поднял глаза насидевшего против него Эйе. Он уже хотел выразить свое восхищение, как вдруг увидел что-то новое в лице Эйе. Нет, оно выражало не только заслуженную гордость, ум и проницательность. В нем было еще что-то совсем другое. В складках, протянувшихся от крыльев носа к углам рта, отпечаталось высокомерие, которое было несовместимо с проницательностью и мудростью. Но через мгновение лицо его вновь стало неподвижным, подобно маске. Слова восхищения, застряли у Тутмоса в горле, и он лишь скупо поблагодарил Эйе. Эйе был разочарован, хотя и старался этого не показать. Он быстро простился и ушел, а Тутмос еще долго сидел перед моделью из серой глины, пытаясь передать истинную сущность этого человека, то, что он так тщательно скрывал. Как мало знал скульптор о нраве этого вельможи. И пока он работал, слова великого хвалебного гимна постепенно замирали в его душе. А затем в мастерскую пришел Майи, толстый, неуклюжий Майи. У него одутловатые губы, а нос покраснел от чрезмерного употребления вина. А почему бы ему теперь не пить вино? если почти всю свою жизнь он пил просто воду или, в лучшем случае, жидкое, отстоявшееся пиво. Майя, говорит без конца, смеется при каждой своей шутке, обнажая желтые, испорченные зубы. — Я сам был в воне, — сказал он после приветствия, — и увидел, что все рассказанное тобой правда. И задал же я перцу этому Абе. Я прогнал его. Он не будет больше бесчинствовать воне. Майя заметил, что скульптор заметно повеселел и с интересом ждал ответа Тутмоса. Но скульптор подумал, он назвал это просто бесчинством и не больше, и решил промолчать. Тогда Май развязно похлопал Тутмуса по плечу и сказал, «Мы с тобой одного поля ягоды. Я тоже был ничем, как и мой отец, и царь сделал меня человеком. Его милостью я достиг такого положения, что могу заказать себе статую для моего Ка у лучшего скульптора в государстве». Тутмос вздрогнул, от прикосновения его руки, но продолжал молчать. Да и что он мог сказать? Разве мог он считать своего отца, трудолюбивого человека и правдолюбца, просто ничем? Разве он сам, вылепивший голову той девушки у колодца и сумевший высмеять Панефера, разве он тоже ничто? Неужели он так ничего бы и не достиг, если бы не благоволение к нему царя? Такие мысли испугали Тутмуса, и он постарался больше об этом не думать. Он так ничего и не ответил Мае. Скульптор с удовольствием отказал бы толстому Мае вообще, сославшись на то, что царь, запретил ему выполнять частные заказы. Но маленькие, добродушные и в то же время плутоватые глазки Майя уже заметили модель головы Эйя. — Здорово ты изобразил этого отца Бога! — сказал он со злорадной усмешкой. — Я так и думал, что этот тщеславный павиан станет твоим заказчиком. Все только о тебе и говорят, мой милый. С тех пор, как царь так вознес тебя, все хотят заказывать у тебя статуи для своего Ка. — И ты пришел ко мне только поэтому? — спросил Тутмус весело и в то же время слегка разочарованно. Но Майя не дал ему договорить. — Конечно, — сказал он. — Конечно. Честно признаться, я ничего не понимаю в этих вещах. Но моя жена непременно хотела. Тутмос громко рассмеялся. По крайней мере, он сказал правду, — подумал мастер со вздохом, и согласился вылепить статую май. Но не раньше следующего года. Сначала мне надо закончить те заказы, за которые я уже взялся. Прошу тебя, постарайся все же сделать это как можно скорее. И не думай, я не останусь в долгу. Ты ведь знаешь, как много проходит через мои руки, — сказал главный надзиратель, быстро поднявшись и поспешил к двери. Он всегда торопился. — И как может такой толстый человек быть таким подвижным, — думает Тутмос, — Провожая гость.